Глава 13 Вопросы по технической части проекта закончились довольно быстро и задавали их по большей степени инвесторы, а не журналисты. Последним, казалось, не было никакого дела до новой разработки. Еще бы! Кому захочется читать, насколько быстрее будет работать система обработки данных после внедрения нашей концепции? Читателю куда интереснее второсортные сплетни. Впрочем, боковым зрением я видела, как журналисты «нет-нет» дощелкают или Лику, или нас с Григорьевым. И самой мне уже не терпелось почитать, что они там напишут. Всем большое спасибо за внимание. Будем надеяться, что презентация была полезной. А сейчас приглашаю всех остаться на фуршет и пообщаться в неформальной обстановке. Мое присутствие еще необходимо? Подожди полчаса, пока журналисты не расползутся, ответил Ян Валерьевич. А потом можешь идти. Я оплачу такси. «Спасибо, нет необходимости. Я с Римой. Мужчина недоверчиво посмотрел на свою подчиненную, которая допивала виски, но перечить не стал и покинул мое общество. Я секунду смотрела ему вслед гневным взглядом, но в конце концов плюнула и пошла к девчонкам. «Соля, ты просто бомба! Так держалась!» «Да ладно, почти ни слова не сказала». «Ну и фиг с ним! Зато вы рядом так смотрелись! Только вас и снимали!» — подтвердила Юля. «Ты в порядке?» «Да, в полном. Через полчаса можно будет уехать». «А поедем в бар?» Мы синхронно посмотрели на Рима, в которой и так плескался стакан крепкого алкоголя. «Я бы с удовольствием напилась. Соль, ты как?» Я бросила взгляд в сторону влюбленной воркующей парочки, грустно вздохнула в последний раз этот вечер и сказала. «Я напишу, Крис, в какой бар едем?» Через час мы сидели в атмосферном заведении в центре города и распевали первый круг текилы. Кристина приехала даже раньше нас, поэтому успела подготовить подборку новостей с мероприятия, с которого мы только что вернулись. Козел он, декларировала девушка после первого тоста, и придурок. Зачем он приперся с этой Ликой? Они же расстались. «А они уже расставались, по-моему, сознанием дела сказала Рима, закусывая текилу свиными ребрами. Это все Зорина. Вот увидите, она в компанию как осьминог щупальцами лезет. «Да ладно вам, девочки, в жизни всякое бывает, сошлись и сошлись, имеют право в конце концов». «А тебе мозг пудрить, он тоже имеет право?» — возмутилась Рима. «Ничего он мне не напудрил, я сама все придумала». «Да, конечно, Соли, мне 31 год». Юля аппетитно хрустнула огурцом. «И даже я, будучи уже прошаренной бабой, подумала бы, что ко мне подкатывают, если бы мужик сидел вечером со мной на диване и ел роллы «Поддерживаю! Давайте выпьем за это!» Мы распили по еще одной стопке текилы, и я подумала, что мне на сегодня хватит, так что заказала апельсиновый сок. Почему я оправдывала Григорьева, когда девочки упорно утверждали, что он козел? Не знаю. Наверное, я и впрямь не считала его в чем-то виноватым. Да и после произошедшего сегодня он не перестал мне нравиться. Я все так же была влюбленной дурой, которая нашла бы оправдание любому его поступку. «Чего там журналисты написали про нашу девочку?» Кристина разблокировала телефон и открыла онлайн-издание, первые полосы которых уже пестрили громкими заголовками. В основном писали про воссоединение Зориной и Григорьева, хоть многие и называли это рекламным ходом на фоне новостей о нас с Яном Валерьевичем. «Может, это реально просто дешевый пиар? Крис, ты слышала что-нибудь об этом?» «Не-а!» Подруга отрицательно качнула головой и опустошила стопку текилы без нас. Да и логичнее было бы трубить о романе с Соли и Григорьева. Это вызвало бы больший ажиотаж в прессе. Конечно, издания писали и она, спубликуя публикуя кадры, где мы стоим в стороне друг от друга на расстоянии вытянутой руки и смотримся совершенно чужими людьми. Однако и тут Кристине было что сказать. Она так влилась в работу рекламного отдела, что даже эту сверхурочную задачу выполнила она отлично. К счастью, о нашем романе слов больше не было. Наверное, сегодня не было почвы, чтобы об этом писать. Мы не дали ни единого повода. Но смотрите, какие фотоотчеты я нашла. Девушка открыла какой-то альбом в сообществе одного журнала и повернула телефон экраном к нам. Ну гляньте, гляньте, как смотрит. На нескольких кадрах подряд было запечатлено, как Ян Валерьевич поворачивается в мою сторону и смотрит отнюдь не безразличным взглядом. На его лице читалась улыбка, а в глазах было что-то необычное. «Хватит выдумывать! Он на всех так смотрит!» «На всех!» — воспротивилась мне Рима и стала листать кадры один за другим. «Вот тут он на всех смотрит, а вот тут он на свою девушку смотрит!» Глупо было отрицать, что выражение лица мужчины и впрямь отличалось от снимка к снимку. Но это было лишь совпадение, я уверена. Не могло быть такого, чтобы этот мужчина нарочно смотрел в мою сторону, улыбаясь. «Этому есть какое-то логическое объяснение», — наконец сказала я. Конечно, Рима кивнула со всей серьезностью. Ты его интересуешь, А Лика это просто прицепилась, или Зорина ее заслала на презентацию. Спорить можно было сколь угодно долго, но мы решили просто выпить еще по текили и оставить эту несчастную тему в покое. Впрочем, эх, звони ему, заикаясь произнесла Юля и выпила виски прямо из горла. Нет, я не буду ему звонить. «Звони, кому говорим!» Кристина искала в телефонной книге нужный контакт, пока мое полутрезвое сознание слабо сопротивлялось этой идее. «О, нашла! Звони!» И что я ему скажу? Но рассуждать было некогда, потому что я слышала гудки и зачем-то поправляла прическу, будто собеседник мог увидеть меня через звонок. И будь во мне хотя бы на парочку, тыкил меньше, я бы никогда не пошла на такую авантюру. Но в свете атмосферы вечера решение не казалось таким уж абсурдным. «Алло?» — сонный голос на том конце звонка вызвал фальшивую улыбку. «Привет, это я. Разбудила?» «Ну, вообще-то, три часа ночи. Судя по всему, мужчина встал с кровати, потому что я услышала звук мнущегося постельного белья. Что-то случилось?» «Я звоню узнать, почему не пишешь и не звонишь и на свидание не зовешь». Девочки рядом начали хихикать, и я как можно тише старалась шикать на них, чтобы этого не было слышно в разговоре. Но вряд ли у пьяной меня это хорошо получалось. «А, должен?» «Но я тебе вроде как нравилась». Нравилось, подтвердил мужчина, кашлянув от секундного замешательства. «То есть все еще нравишься? Давай завтра в пять вечера, точнее уже сегодня, в общем, в субботу». «Хорошо, а где?» «Я напишу тебе утром, Соль, хорошо?» «Договорились, Стас». Девочки снова захихикали, да и сама я едва сдерживала смех. «У тебя все в порядке? Нужна помощь мне приехать?» «Нет-нет, ты тут будешь лишним. Спокойной ночи». Я сбросила вызов, отбросила телефон куда-то в сторону, и мы, наконец, рассмеялись, уже не сдерживаясь. Девочки чокнулись стаканами и выпили за женскую решительность и мудрость. Я уже не пила, мне было и так слишком весело. «А зачем мне идти со Стасом на свидание?» Вдруг опомнилась я, когда решила на всякий случай записать планы в заметке телефона, чтобы на утро не забыть. «Ну а с кем тебе еще идти? Не с Григорьевым же! Узнаешь, почему он перестал за тобой ухлестывать, должна быть причина, и она в нашем начальнике!» «Да, точно, я согласно кивнула. Запишу, чтобы не забыть». Этой ночью бар работал только на нас, Да я ощущение, что девчонки решили опустошить его, иначе, как объяснить наш пьяный вечер, я не знала. У меня от одного запаха в помещении кружилась голова, а глаза застилала белая пелена. Грудь так и горела изнутри. В ней как будто полыхал настоящий пожар, который невозможно было потушить. Несколько раз мы выходили на воздух, чтобы проветриться. Рима и Юля выкуривали одну крепкую сигарету на двоих, а я задыхалась в облаке табачного дыма электронной сигареты моей подруги. Мы танцевали, пели грустные песни и пили за нас, женщин и за мужчин, которые нас не ценят. Это был типичный девичий вечер, способ выдохнуть и отпустить все происходящее вокруг. Веселье кончилось ближе к пяти утра, когда смех и шутки сменились философскими вопросами, от которых тоска милосердие всех присутствующих. «Молодые вы еще, у вас вся жизнь впереди», — сознанием дела сказала Юля. «Я в 22 года тоже мечтала о принце на белом коне, о большой любви, а сейчас?» «Спустя два неудачных брака я мечтаю зарабатывать нормально, на море два раза в год ездить и иметь домашний бар». «Это правильно! Себя любить надо!» Рима стряхнула пепел с конца сигареты и сделала глубокую затяжку. «Мужики, конечно, классные, но мы, девочки, лучше!» Звучит как тост. «Давайте разопьем остатки текилы в этом баре и поедем домой!» Крис небрежным жестом опрокинула бутылку в наши стопки. «Кто, кстати, забирает с собой красавчика-бармена?» «Если что, я не против!» «А да у мне!» Юля заигрывающе посмотрела в сторону худого татуированного парня, который выглядел ничуть не старше нас с Кристиной. «У меня секса уже три месяца не было. Забирай!» Подруга с барского плеча отказалась от столь желанного трофея. Из бара мы разъезжались на такси. Я, как самая трезвая, помогла девчонкам вызвать машины на нужные адреса, а потом и сама поехала к себе. Смутно помнила, как оказалась дома, на автомате смыла макияж, приняла душ и рухнула в постель отсыпаться.